«Итак», – начал он уверенно, – «вы побеседовали уже со всеми. Кто же убил Вильяма?» «Еще рано судить об этом», – ответил Хок. «Но вы же обязаны были что-то узнать». «Конечно, но большую часть показаний можно трактовать двояко. Где вы находились в момент убийства, сэр Сталкер?» «В своей комнате один. Свидетелей нет, нет и алиби, но я не убивал Блэкстоуна». «А разве у вас есть основания считать, будто мы вас подозреваем?» «Вам, наверное, уже сообщили, что мы с Вильямом в последнее время не ладили», – сухо улыбнулся сталкер. «Да, такие слухи до нас дошли. Мы решили каждый идти своей дорогой. Вильям, по моему мнению, оказался слишком медлителен, слишком осторожен. Я намерен сам вершить дела, сам добиваться цели. Мы с Вильямом всегда спорили, оба хотели примерно одного и того же, но никогда не достигали согласия в методах. Оглядываясь назад, я сам удивляюсь, как мы сумели так долго быть в одной пряжке. В конце концов, я решил пойти своим путем и на следующих выборах проверить свое влияние. Думаю, что сам смогу быть неплохим советником. В Хейвене бывали и похуже. Но причина нашей ссоры только в различии взглядов на методы руководства. Я никогда не имел ничего против Вильяма лично. Более того... «Я всегда восхищался его способностями политика. Он самый несгибаемый из тех, кого я когда-либо встречал». «Тогда кто же, по-вашему, убил советника Блэкстона?» вмешалась Фишер. «Разве это не очевидно?» с сожалением посмотрел на нее сталкер. «Вирьем умер один в комнате, запертой изнутри. Причина – магия. Только магия». «Гон так не думает», – возразил Хок. «Я бы не доверял ему столь безоговорочно» пожал плечами Сталкер, никогда не доверяю чародеям. «А как давно вы знакомы с Блэкстоном? снова включилась в разговор Фишер. «Не очень давно. Года два, пожалуй». «Отвлечемся от магии», — продолжил беседухок. «Как вы думаете, у кого были веские причины убить Блэкстона? «Естественно, вы уже слышали о Кэтрин и Боумане», — улыбнулся Сталкер. «Да», — ответила Фишер. «Это правда?» «Не берусь судить. Возможно». «Женщины – существа непостоянные, но на подобной версии не настаиваю». «А политические противники?» «У него, конечно, имелись враги, но конкретно никого не назову». «Понимаю», – сказал Хук. «Благодарю вас, сэр Сталкер. Пока достаточно. Если вас не затруднит, подождите, пожалуйста, в гостиной. Мы скоро к вам присоединимся». «И еще я прошу не входить пока в комнату Блэкстоуна. Будьте добры, напомните всем об этом еще раз и...» «Разумеется» ответил Сталкер. «Рад буду помочь, капитан Хок». Он наклонил голову, поднялся и вышел из комнаты. Хок и Фишер еще какое-то время молчали, обдумывая беседу. «Знаешь», – прервало молчание Фишер, – «пока мы не начали задавать вопросы, дело казалось проще простого». Хок рассмеялся. «Ты, как всегда, права, девочка. Давай попробуем разобраться. Кого мы действительно имеем право подозревать? По-моему, список возглавляет Кэтрин Блэкстон». Следом за ней Эдвард Боуман. Или оба вместе. У них ведь есть веская причина желать советнику смерти. К тому же любовная связь. Жаль только, не подтвержденная фактами. Сплетни к делу не пришьешь. Дориман сообщил, что Кэтрин находилась в комнате Боумана, но у него могли быть свои причины, чтобы оговорить жену советника. Мы вернулись к тому, с чего начали. Ну, кого еще включим в список? Наверное, Гонта, потому что он единственный, кто мог бы совершить убийство именно таким способом, как и случилось на самом деле, в запертой изнутри комнате. Но «Ну, послушай», – возразил Хок, – «ему не проникнуть в комнату Блэкстоуна так, чтобы об этом не узнала визаж». Она сказала, что он гораздо сильнее ее. «Действительно. Не исключено, что они действовали вместе». «Нет, Хок, это уж слишком. Ты же сам слышал, как колдуня говорила о Блэкстоуне. Она и впрямь готова целовать землю под его ногами». Такое обожание всегда опасно. Достаточно одного разочарования и дело принимает иной оборот. Да, согласилась Фишер, ты прав, Хок. Визаж тоже под подозрением. Ох, черт, вы же внесли в список уже почти всех. И Сталкера? Не знаю, девочка. Адам Сталкер герой, живая легенда. Но Дориман же сказал: Мы все способны на убийство, если вынудят обстоятельства. А ты заметила, как Сталкер был напряжен во время нашей беседы? Значит, подозреваемый его? Да. На своем веку он убил немало людей из лучших побуждений. А в этот раз причина могла оказаться куда более земной. Хок, тяжело вздохнув, вытянул ноги. Клянусь, мы сделали все, что в наших силах. Заклятие Гонта действует до первых лучей солнца. Выходит, ночь придется провести здесь. Дождемся дня и вызовем помощь. Судебный Макс умеет дать нам правильные ответы, по крайней мере, наложит заклятие истины. Такое заклятие способен наложить и Гунд. Да, ему это под силу, но мы не имеем права принуждать кого-либо подвергнуться подобному испытанию. Не забывай, Изабель, все гости очень влиятельные люди. Для применения заклятия истины нужны очень веские причины. Ты прав, согласилась Фишер. Идем в гостиную. Чем раньше мы все им выложим и отправим их спать, тем быстрее освободимся и сами отдохнем. Хок устало потряс головой. Они поднялись с кресел, и Фишер уже направилась к двери, как вдруг заметила, что Хог за ней не идет. Он стоял в центре комнаты и к чему-то прислушивался, склонив голову на бок. «Что случилось?» – спросила Фишер.